Глава 14. -я. Караванные пути пронизывали все пространство Шема вдоль и поперек, подобно сложной системе артерий. Города-государства вели непрерывную торговлю друг с другом и всем окружающим миром. Торговые отношения являлись национальной жизненной основой. От них зависело могущество того или иного города обширной страны. От величественных зиккуратов западного побережья до убогих шатров засушливого бесплодного востока протянулась паутина торговых трактов, как широких проторенных дорог, так и малоприметных редко посещаемых тропинок. Но все они составляли единую сеть, обеспечивающую процветание Шему. Восточный тракт. Ведя из Акхарии, через пару дней разветвлялся. Одна ветвь тянулась на север к преуспевающему Эруку и древнему Шумиру, в то время как первоначальный маршрут был проложен на восток, к Сабатее, к городу, пользующемуся дурной репутацией не только в самом Шеме, но и далеко за его пределами. Множество более мелких дорог тонкими ручейками разбегались в южную сторону, к бесчисленному множеству небольших городков и деревень, построенных вдоль побережья величайшей реки Стикс. По центральной дороге, ведущей к Сабатее, ехало четверо всадников, ведущих за собой двух доверху нагруженных вьючных лошадей. Вся компания перемещалась в размеренном темпе по пыльному тракту, раскалывающему обильные луга, простирающиеся вдоль холмистной местности, освещаемые ярким солнечным светом, щедро льющимся с безоблачных небес. Вдалеке у северных склонов в море волнистой травы паслись тучные стада крупного рогатого скота, принадлежащие зажиточному населению. Конан Кимерис попытался распустить несколько шнуров на вороте новой рубахи из белого шелка, чтобы ослабить напряжение своей бычьей шеи. Тоже новые синие холщовые штаны были подвернуты над гренищами его порядком стоптанных сапог. Энгших, скрепя скрипя сердцем, снабдил варвара одеждой из собственных запасов. Хотя размер и вес обоих мужчин был примерно одинаков, но покрой одеяния сильно отличался от того, что Конун носил прежде. Детали одежды там, где они должны были бы быть просторными, были тесны, а, например, в талии свободно болтались. Проклятые шнурки узкой сорочки никак не хотели поддаваться, и Конун, плюнув, дернул тугой воротник. Тонкий материал лопнул с протестующим треском, выставляя на показ встречному ветру обнаженную грудь кемерийца. Энгших вздрогнул и спустил вздох, который не заглушил даже цокот от копыт лошадей. Повернувшись вернувшей седле, варвар подарил удрученному к хитайцу одну из своих самых широких ухмылок, на что тот ответил бешеным скрежетом зубов. Не желая раздражать его еще больше, северянин направил поводья в сторону песца госпожи Зеландры. Ниса ехала чуть позади хозяйки, не переставая озираться вокруг в наивном удивлении с тех самых пор, когда маленький отряд покинул стены Акхарии. Заметив подъезжающего Конона, она отвлеклась от живописного пейзажа. Чурясь от яркого солнца, девушка застенчиво улыбнулась. В течение последних двух дней Ниса изо всех сил старалась обращаться к варвару только по мере необходимости и отвечать сухим деловым тоном. Теперь же ее улыбка сияла теплом и дружелюбием, и Конан, коротко кивнув в ответ, лишний раз убедился, что перемены в настроении женщины поистине непредсказуемы. Кемерейц поравнялся с чалой лошадью госпожи Зеландры. Волшебница скакала молча, погруженная в свои думы. Ее глаза неподвижно смотрели на что-то, скрытое за туманным горизонтом. Конан заметил объемный кожаный мешочек, пристегнутый к ее поясу. Эта поклажа тяжело билась об бедро женщины при каждом шаге лошади. «Послушай, госпожа», – сказал варвар нарочито грубо, – «вижу, вы испытываете некоторые неудобства. В моих седельных сумках достаточно места, и если желаете, то я могу убрать туда вашу ношу». «Нет, Конан», – Зиландра тряхнула головой, – «там весь мой запас изумрудного лотоса». «Я всегда должна иметь его под рукой, в случае, если тяга станет неодолимой». Когда она произнесла эти слова, ее тихий голос, пропитанный горечью, упал осенним листком под ноги лошади. «Кром!» – воскликнул кемериец. «Вы такая осторожная женщина и вдобавок опытная волшебница!» Как получилось, что над вами взял власть какой-то, пусть и колдовской, порошок? Естественная наивность варвара, казалось, не тревожила Зиландру. Она сидела в седле прямая, как спица. Порыв теплого ветра разворошил тщательно уложенную прическу. До недавнего времени я жила, ни в чем себе не отказывая на полученное наследство. Доставшееся богатство позволяло мне вдоволь предаваться изысканиями колдовстве и тайных науках. Но, к сожалению, всему наступает конец. Казавшееся огромным состояние почти исчерпалось. Из многочисленной свиты и слух теперь только Энкших, Ниса и несколько вечно полупьянных охранников вот и все, что я имею на сегодняшний день. Услышав про нерадивых охранников, Конан согласно кивнул. «Значит, из-за недостатка средств вывели борьбу с кишанцем за место придворного мага?» «Да, должность личного чародея короля Самуаби казалась достойным способом продолжить мой образ жизни. Мне было нужно получить это место незамедлительно». Но Шакар предложил свои услуги королю почти одновременно. Кто бы мог подумать, что Самуаби будет выбирать между этим шутом и мной? «До меня дошли слухи, что Самуаби готовит Акхарию к войне!» Кемериц нахмурил лоб. «Если это так, то он, вероятно, ищет колдуна, обладающего навыками боевой магии!» «Возможно, король специально стравил вас с кишанцем, чтобы вы вцепились друг другу в горло, а он сделал выбор в пользу более сильного». Зеландра посмотрела на варвара. Ее брови поползли вверх в удивлении. «Я не подумала об этом. Какое варварство?» Она вспыхнула и залилась краской. «Прости, Конан, я не хотела тебя обидеть. Пустяки, такие кони распространены как раз среди цивилизованных людей. Действительно, пороки присущей цивилизации. Когда Эд Рамфал предстал передо мной под маской Элдреда-торговца, я была только рада тому количеству редких чудодейственных препаратов, которые он предложил мне в помощь в дворцовых интригах. Я должна была быть более осторожной, когда он утверждал, что обладает большим запасом изумрудного лотоса. А вы знали об этом самом лотосе? О, он легенда, возможно созданная Ситрисом, чародеем древней стигии, который заключил сделку с темными богами. В свитках говорится, что неземная мощь лотоса помогала империи Ахерона править миром 3000 лет назад. В легендах не говорится относительно его использования и эффекта, но все соглашаются, что Ситрис видел в лотосе наибольшую ценность, чем в любой из своих работ, что он посвятил жизнь поискам бессмертия. Известно его презрение к любой форме власти. В конце концов он сгинул где-то в глухой местности, унося с собой тайну изумрудного лотоса. Сам лотос превратился в прекрасный миф, способный взбудоражить воспаленное воображение. «Но как же вы приняли его от незнакомца и поверили ему на слово?» Скептически покачал головой Конан. Было легко установить, что это не обычный лотос, и еще легче, что это не яд. Когда Элдред, то есть Этрамфал, сказал мне, что он только что продал шкатулку порошка Шакару из Кишана, я почувствовала себя обязанной, по крайней мере, поэкспериментировать с материалом. Как я могла тогда знать? Она сделала паузу, выдавив измученную усмешку. Мерзавец продал это зелье по очень разумной цене, добавила Силандра с горьким смешком. Держу пари, что он прекрасно был осведомлен о последствиях. А что испытали вы, попробовав эту гадость? Рука Зиландры крепко сжала мускулистое предплечье варвара. Она смотрела кимерийцу прямо в глаза. Ты не представляешь, какие это ощущения. Когда я первый раз попробовала его, то почувствовала, нет в целом мире такой силы, которая была бы не подвластна мне. Появилась безумная вера в грядущий успех, мои колдовские способности почти удвоились. Я провела несколько экспериментов и эффект ошеломил меня». Я купалась в волнах дикого восторга, пока снадобья действовала. Но расплата оказалась горькой. Появилась всепоглощающая тяга к порошку, и я поняла, что больше не принадлежу себе. Ее пальцы разжались, и рука безвольно упала вниз. Волшебница часто заморгала, с трудом удерживаясь, чтобы не разрыдаться. Конан сделал вид, что не заметил ее состояние. Он молчал, глядя перед собой. «Это как пиявка, присосавшаяся к моей душе». Голос Зеландры понизился до хриплого шепота, но она продолжала говорить, словно ведомая мрачным принуждением. «Сначала я думала, что смогу побороть пристрастие к омерзительному порошку, и оклялась себе, что следующая порция будет меньше предыдущей, хотя бы на несколько зерен». Я надеялась постепенно понизить количество, пока не освобожусь от пагубной зависимости. Но все не так просто. Чтобы избавиться от лотоса окончательно, нужно длительное время и осторожное уменьшение очередной дозы. Для этого необходимо достаточное количество порошка, а запасы его у меня ограничены. «Без новых поставок силы мои быстро иссякнут, и я умру в мучениях!» На мгновение наступила тишина, нарушаемая только топотом копыт, скрипом седельных подушек и шепотом теплого ветра. «Так», — деревянным голосом сказал Конан, «Значит, мы направляемся в стигию, а возможно и впасть к самому нергалу, только для того, чтобы вы разжились проклятым порошком?» «Нет!» – голова Зеландры откинулась назад. «Клянусь, нет!» Этрамфал обманул и отравил мое тело и душу, пытаясь превратить в послушную куклу. Он хотел с помощью мерзкого препарата получить власть надо мной. «Теперь я желаю видеть, как этот высокомерный ублюдок будет подыхать!» Кемерийц усмехнулся, задорно тряхнув гривой черных волос и его пятки силой ударили в бока лошади, принуждая животное нестись вскачь.